Теперь она смотрит на меня ласково. «Я не спятила. Просто у женщин странное отношение с их кошельками, сумочками. Я, пожалуй, вернусь в постель», — произношу я голосом, уже и на шепот почти непохожим. «Будь счастлив как можно дольше, а все остальное к чертям. Хороший девиз, правда?» «Правда. Отличный». Говорю я, забираясь на большую холодную кровать. Прости меня за эту историю. Она улыбается, сидит, глядя на меня, а я натягиваю простыню до подбородка и начинаю думать о том, что вообразить жизнь мою и Викки Арсено вовсе не трудно. Пожалуй, она даже понравилась бы мне. Настолько, насколько может понравиться любая жизнь. Жизнь в небольшом, но при успеянии, с чистыми столовыми салфетками. Жизнь, в которой секс играет ночами важнейшую роль. И секс лучше, чем с любой из 18 или сколько их там было женщин, которых я знал и, так сказать, любил прежде. Жизнь с пониманием всего значения истории и населявших ее поколений. «Жизнь, полная весьма вероятной верности, рыбалок с каким-нибудь лучшим другом, жизнь с нашей собственной маленькой Шейлой или маленьким Мэтью, с покупкой небольшого туристского автоприцепа, такого круизного зверя, из крошечных амбразур, которого мы будем наблюдать нашу страну, Пол и Кларисса смогли бы присоединиться к нашей компании». Я мог бы продать мой дом и перебраться не в Фазань Ручей, но в Квакерстоун, округ Бакс. Возможно, уйдя на покой, мы поездили бы по свету в составе делегации Корпуса мира или Виста, посвятили бы наши жизни достойному делу. Примечание. Виста. Волонтирс ин сервис ту Америка. Добровольцы на службе Америки. Президентская программа Кеннеди по борьбе с бедностью. Конец примечания. Мне больше не нужно было бы спать одетым, а то и вовсе просыпаться на полу. Я мог бы забыть, как жил в узилище моих эмоций, и больше не думать о таких вещах. Короче говоря, мог бы естественным образом распространить почти все мои нынешние принципы и взгляды за пределы того, что я знаю сейчас. И что в этом дурного? Разве не этого желаем и все мы? Заглядывать за горизонт и видеть ожидающее нас яркое, успокоительное будущее, привлекательную жизнь на покое? Вики включает телевизор и зачарованно вглядывается в осветившийся, замерцавший экран. Два часа ночи. Фигурное катание. От баскетбола остались одни воспоминания. Судя по всему, Австрия. Бортики с рекламой Чинзано и Ролекса. Тай и Рэнди безупречно владеют своими телами. Примечание. Тай Бабелония и Рэнди Гарднер – американские фигуристы, ставшие в 1979 году чемпионами мира в парном катании. Чемпионат разыгрывался в Австрии, В 1980 году на Олимпийских играх Гарднер порвал связку, и пара ушла из спорта. Конец примечания. Он мистер элегантность. Либелы, двойные сальховы, идеальные шпагаты и прыжки. Она олицетворение всего, чего может желать мужчина. Податливая, но горячая. Гибкая, как лебедь. И это единственное в их жизни милая точное во всем выступление на безупречную шестерку. Вместе они выполняют совершенный двойной аксель, воспаряют в двух тройных тулупах, в лутце и вращаются. Тай выполняет Тодос, Рэнди по-рыцарски опекает ее. Дольше секунды австрийцам сдержать восторг не удается. Эти двое так же хороши, как Белоусова и Протопопов, но они еще и американцы. Да кому важно, что они потерпели неудачу на Олимпиаде? Кому интересны слухи о том, что они терпеть друг дружку не могут? Кого волнует, что при близком рассмотрении тай не так уж и красиво? А кто красив? Она все равно экзотична, как берберийка. Царственные бедра, сногсшибательная грудь. Важно, что они, как и всегда, отдаются выступлению полностью, и каждому австрийцу хочется стать всего на минуту американцем и не противиться чувству, что мир устроен правильно. «Ох, разве можно их не любить?» — спрашивает вики Она сидит в кресле, скрестив ноги, курит и вглядывается в яркий экран, словно в красочный мир грез. «Чудесно!» Отзываюсь я. «Иногда мне так хочется быть ею», — говорит вики выпуская уголком рта дым. «Правда, старина Рэнди...» Я отворачиваюсь, закрываю глаза и стараюсь уснуть, пока шумят аплодисменты, а снаружи на холодных детройтских улицах завывают в ночи новые сирены... И на миг незнание того, что будет дальше, представляется мне простым и приятным, как будто сирены не спят в ночи только ради меня».